Глава четвёртая. В перерыве в аудиторию пришла секретарь с деканата. Вас приглашает к себе Владимир Евгеневич. Меня? Зачем? Проректор вызывает меня, первокурсника, к себе. Может быть, что-то не так? Точно, вчера в общежитии гуляли до утра, а я там староста этажа. Может, поэтому? думал Казаков. Петр, если будут отмечать явку, скажи, что меня в деканат вызвали. Анатолий быстро собрал книги, конспекты со стола и помчался на административный этаж. Там красные ковровые дорожки, тишина. Заглянул в приёмную, пожилая кудрявая женщина сидит на телефоне. Кивнула: "Проходи". Зашёл, присел на краешек стула. Сидел настороженно, думал, зачем вызвали. На столике в приёмной загорелся красный огонёк. Седовала секретарьша попыталась его успокоить, улыбнулась вставными, молодыми фарфоровыми зубами, не гармонирующими со старым лицом. "Заходи". Зашёл внутрене напрягшись, от волнения даже ладони вспотели. В просторном кабинете сидели двое: проректор по воспитательной работе, молодой худощавый, с бородой, весь из себя манерный, и молодой мужчина с седыми висками. слегка лысеющий, коротко остриженный, спортивный. Присаживайтесь. "На здравствуйте", Казакова кивнул проректор, и, повернувшись в сторону незнакомца, сказал: "Студент первого курса, отличник, староста группы Анатолий Казаков. А это наш куратор от комитета государственной безопасности Евгений Борисович Маслов. У меня лекция, я вас оставлю. Побеседуйте". Казаков весь похолодел. Как-то доселе круговой интересов не совпадал с КГБ. Он даже в детстве никогда не хотел стать разведчиком. Поэтому сейчас с интересом и одновременно с опаской изучал мужчину. На вид лет 40, одет в типичный костюм клерка, с виду похож на преподавателя, ничего необычного, запоминающегося, кроме седины. Как дела, Анатолий Николаевич, как учёба? Начал с дежурного вопроса куратор от комитета Да ничего, хорошо. Как ваши родители? Что пишут из вашего Жемчужного? Как там урожай? Ваши друзья тоже учатся? Вы общаетесь? Всё знает. Знает откуда я. Анатолий гордо отбросил чёлку назад и стал отвечать. Собеседник не внимательно выслушав, задал новый вопрос. Каким спортом занимаетесь? Анатолий отвечал на вопросы, а сам видел, что эти ответы заранее известны КГБшнику. Наконец-то тот перешёл к делу. Мы к вам уже достаточно давно приглядываемся, и у нас сложилось в общем-то хорошее впечатление. Вы сами без чьей-либо помощи или протекции поступили в этот престижный столичный вуз, что для человека из глубинки очень даже непросто. Хорошо учитесь, активист, общественник, занимаетесь спортом. Поэтому мы решили к вам обратиться за помощью. Эта помощь для вас не обременительна. В следующем году на Олимпийские игры в Москву приедет много гостей, в том числе и из зарубежных стран. Люди абсолютно разные. Естественно, что западные спецслужбы тоже готовятся к нашей Олимпиаде. Есть сведения, что, например, американская ЦРУ, западно-германская разведка готовит ряд провокаций против нашей страны. От них приедут профессиональные шпионы и мастера идеологических диверсий. Наша задача им противостоять. Но естественно, мы можем им противостоять только в одном случае, если советские граждане будут поддерживать нас, помогать нам в борьбе с этими диверсантами. Ох, истелет мягко. Так что же ему всё-таки нужно от меня? Думал в это время казаков, вспоминая свой приезд. Москва его тогда шеломила. Когда он только сошёл с поезда на Казанском вокзале, его потрясла панорама столицы. Здесь было всё огромным: площадь, вокзалы, толпы спешащих куда-то людей, ощущение живости и бодрости, суета-сует. Толик Казаков по характеру подвижный и живой, и то, что других провинциалов в Москве раздражало и пугало, его наоборот страшно вдохновляло. Он был молод, энергичен, свеж, Ему легко давалась жизнь в общежитии с несколькими людьми в одной комнате. Он быстро находил общий язык с начальством и с преподавателями. Его не раздражала давка в автобусах и троллейбусах, он даже не ругался, стоя в очереди за пивом. В общем, Анатолий Казаков, с тех пор как покинул родной посёлок Жемчужное, без труда, быстро и незаметно для себя и окружающих вписался в новую среду. И ещё он страшно гордился тем, что сумел пробиться в Москву, один из их класса. Осенью их всех, как обычно, отправили на картошку, и там он тоже зарекомендовал себя неплохо. Да и какой труд может напугать человека, выросшего в деревне, привыкшего и траву косить, и навоз выгребать по полной программе? А спорт основательная закалка, полученная им ещё в команде Лотос, Давало о себе знать, он и бегал, и прыгал, как конь. И сейчас ему польстило то, что за помощью обратились именно к нему. Значит, заметили? Заметная я фигура на курсе. Не к кому-то обратились, а ко мне. Сердце его мгновенно переполнилось гордостью, но он понимал, что сразу соглашаться не следует. «Можно мне пару дней подумать?» «Хорошо, подумайте», — ответил ему Маслов и шумно вдохнул воздух носом. Когда надумаете, позвоните вот по этому телефону. В общем-то, он уже всё решил, но держал паузу 2 дня. А что, собственно, изменится в моей жизни, если я буду с ними сотрудничать? Да ничего, тем более что дело касается будущих в следующем году Олимпийских игр в Москве. Всё равно по факультету ходят слухи, что нам придётся на них работать, обслуживать эти игры. Какая разница? Что так, что эток мы будем официантами, разнорабочими, контролёрами и так далее. С другой стороны, связь с такой могущественной организацией в жизни не помешает. Ведь не зря этот Маслов намекнул, что они имеют возможности самые разнообразные. В общем, звоню. Но только он собрался набрать заветный телефонный номер, как другая мысль остановила его. Не очень-то это и красиво получается. доносить на кого-то потихоньку. Вспомнилось, как отец и дед отзывались о чекистах, и вообще. Хотя, с другой стороны, времена переменились или не переменились. Вдруг кто-то узнает, и что тогда? Как ты будешь выглядеть в глазах товарищей и друзей? Но с другой стороны, тот же дед с такой гордостью, с блеском в глазах рассказывал, как он служил в охране у царя. Он служил империи, могучему государству. На третий день казаков позвонил. Трубку на том конце проводом мгновенно поднял незнакомый человек. Маслов? Сейчас позову. Через секунду Анатолий услышал знакомый с хрипацой голос Евгения Борисовича. А, мой молодой друг. Давайте не будем обсуждать наши дела по телефону. Мы можем с вами встретиться. Ну хотя бы завтра. А вот где? В институте. Нет, в институте не надо. Я завтра буду в гостинице Москва. И в 16:00 давайте встретимся там. Я буду ждать вас на входе. Действительно, когда Анатолий пришёл к парадному входу гостиницы Москва, Маслов уже ждал его. Они быстро поздоровались, и КГБшник повёл его мимо швейцара в холл к лифту. Пока лифт поднимался на шестой этаж, Анатолий в уме проговаривал, прокручивал свой будущий разговор с куратором их факультета. Они зашли в пустой номер, который Маслов открыл своим собственным ключом. Присели у стола. Номер был небольшой, одноместный, типичный: узкая кровать, стол, пара стульев. Хотя снаружи гостиница выглядела помпезно, удивляла простота и даже советская примитивность внутри. "Ну что решили, Анатолий Николаевич?" спросил Маслов после обычных традиционных расспросов о здоровье, о доме. «Да, я готов помочь комитету в этой работе», — с заранее заготовленной фразой ответил ему Казаков. «Вот и хорошо, вот и хорошо», — как-то сам для себя сказал Маслов. «Тогда нам надо как-то оформить наши отношения». «То есть», — удивился Казаков. «Ну, понимаете, Анатолий Николаевич, это нужно для моего отчета перед начальством. Для этого надо, чтобы вы написали заявление примерно следующего содержания. И я такой-то, такой-то...» Берусь помогать в работе Комитету государственной безопасности, при этом обязуюсь не разглашать те сведения, которые станут мне известны в ходе сотрудничества, и соответствующую подпись. И ещё вам надо придумать какой-то псевдоним. Во, как в кино про шпионов. Ну да ладно, раз уж согласился с ними работать, посмотрим, что он мне ещё предложит. У вас ручка есть? Вот, пожалуйста. Маслов протянул ему шариковую ручку. Я могу помочь продиктовать. Ну, давайте. А как подписаться каким-нибудь псевдонимом? Ну, давайте я назовусь Робертом. Получив вожделенное заявление, Маслов аккуратно сложил его в папочку, с которой только что пришёл. Никто никогда ничего не узнает. В нашей организации документы хранятся в строжайшем секрете, только в сейфах и только на работе. Ну раз мы договорились о сотрудничестве, то мне хотелось бы поговорить об одном деле. в котором бы я хотел, чтобы вы нам помогли разобраться. Дело, я б сказал, щепетильное, но очень важное. Трамвай, позванивая и громыхая железными колесами, несет Анатолия по тихой улочке Москвы в сторону общежития. Поздняя осень. Ветерок, словно заправский дворник, гоняет по улице желтые листья. Туда, сюда. Но Казакову как-то не до красот. Мысли нудные, неприятные. И на душе как-то тошно. Беспокоит дело, которым предложил ему заняться Евгений Борисович. Само дело, в общем-то, несложное. Да это даже и не дело, а так поручение. Но и зачем я связался с ними? Учился бы себе, да и учился, сказал бы, что занят первый курс. Важно, важно. А что важного-то? Дело в том, что Маслов попросил его познакомиться поближе с одной из студенток второго курса. Есть сведения, что она поддерживает связь с одним иностранным гражданином, и как-то в кругу подружек хвасталась, что мол живёт с ним и собирается, закончив институт, выйти замуж и уехать из СССР. Их институт учреждения серьёзное, готовит людей в основном для оборонных отраслей. Лекции читают известные учёные. В общем, надо разобраться. С одной стороны, казакову приятно, что его посвящают в тонкости А вдруг он сейчас накроет шпионку или будущего предателя? С другой, уж больно не нравится ему этот подход. Взяли бы и спросили у неё самой, вызвали бы к декану, а то познакомься с ней, погуляй, любовь морковь, а сам в это время выпрашивай у неё, кто да что, что да как. Вряд ли будто понравится она мне. Ничего в этом хорошего нет. Прошло 3 дня. Однако Анатолий так нисколько и не продвинулся в выполнении задания. Он сходил под каким-то предлогом на второй курс, посмотрел издалека на эту валью толстую, красивую, томную, грудастую девушку с явно выраженными порочными вкусами в виде слишком на его взгляд обтягивающих джинсов. А в общем, ничего. Отметил про себя, что она похожа на английскую королеву. Лицо красивое, слегка надменное, но подойти не рискнул. С одной стороны, зарабел, с другой предлога не было. В общем, так и маялся все эти дни, пока Евгений Борисович не вызвал его на встречу. На этот раз они договорились встретиться по всем законам конспирации. Порядок действий определился такой: Вы увидите меня в сквере у дома номер 6 по улице Кирпичной. Я буду там в 17 часов. Я встану с лавочки и пойду. Вы не здоровайтесь, а просто идите за мной следом до квартиры номер 5. Я зайду, и вы, не звоня и не останавливаясь, просто открываете дверь и проходите. Так и сделали. Анатолий с замиранием сердца вошёл вслед за Масловым в подъезд, затем поднялся на этаж и потянул за ручку двери указанной квартиры. Дверь легко поддалась, и он оказался в тускло освещённой прихожей. Ничего особенного, обычная прихожая обычного жилого дома. Евгений Борисович провёл Казакова в какую-то боковую комнату. Ничего особенного не было и в ней: стол, два стула, диван, накрытый вышитой салфеткой, телевизор в углу. Явочная квартира мелькнула в голове у Казакова, такая же селенькая, как и сам хозяин, ничего бросающегося в глаза. Выполняя заданную программу, Маслов задал ему несколько вопросов об институте, о родителях, наконец перешли к делу. Анатолий сказал, что ещё не познакомился, не нашёл мол повода, а потом махнул рукой и честно рассказал о своих сомнениях. Как-то всё это выглядит не очень порядочно: обнимать её, может, придётся, целовать и в это же время врать, выпрашивать. Анатолий Николаевич, не ожидал я от вас такого. Как вы не можете понять простые вещи? Например, такую. Сколько стоит обучение в вашем ВУЗе? В какие деньги оно обходится государству? Не знаете? А я вам скажу. В 50 тысяч рублей. И вот представьте себе, что наше государство учило, учило человека, а потом он посылает всех и уезжает за границу, не отработав вложенное в него. Это как? Государство должно думать об этой ситуации или нет? Как по-вашему? Возьмём другую сторону. Ваш ВУЗ это не секрет, готовит специалистов для оборонки. Компьютеры, область атомной энергетики. Предположим, что этот её жених, на самом деле вовсе и не жених, а сотрудник одной из западных спецслужб. Со временем его пассия попадёт на наш оборонный завод. И что же может в такой ситуации возникнуть? Если мы сейчас не присечём эту связь, не разберёмся, Не преем превентивных мер, что ждёт её в будущем? Работа на западную разведку, суд, тюрьма. А может у них нормальные человеческие отношения и никакой он не агент? Так и я о том говорю. Просто надо разобраться, в чём тут дело. Мы их посмотрим с разных сторон. И если всё тут чисто, пускай любится, хотя это не очень, особенно для её распределения. Через пару дней он познакомился с Валей Толстой. через одного общительного товарища был такой на курсе Лёня Дрочка весь живой, полный энергии, обаятельный, шевельнёт усами, глянет горящими глазами, и девушка его, Живчик. Они сидели в институтской библиотеке в тишине, когда Анатолий показал ему эту яркую девушку, Валю Толстую, и сказал, что она ему страшно нравится, но он боится с ней познакомиться. С Валентиной, что ли? Да я её знаю как облупленную. неожиданно заявил ему Леня. Познакомились в кафе, где она сидела с одним иностранным ухарем. Он то ли американец, то ли бельгиец. Такой субъект. Тощий, все озирался. Боялся нас, что ли. Хрен его знает. Хочешь, я тебя познакомлю? Да хоть сейчас. Да как-то все странно, я не знаю. Забормотал Казаков. Леня уже не слушал. Быстро встал из-за стола, перешел и присел рядом с Валентиной. Они о чем-то шептались, Через секунду оттуда послышалось хихиканье, потом Дрочка обернулся к Анатолию, заговорщически подмигнул ему и кивнул головой, мол, иди сюда. На ватных ногах Анатолий подошел к их столу, Леня подвинул третий стул. — Садись! — Вот мой друг, который без ума от тебя, Валюш! — фамильярно заметил Леня. Анатолий весь покрылся испариной и покраснел до кончиков ушей. Валентина, оценивающая, посмотрела на него слегка прищуренным глазом. "Ишь, какая московская щучка", подумал Казаков. Уже через неделю он знал о Валюше Толстой почти всё. Они вместе бродили по Москве, частенько допоздна засиживались в библиотеке. Она охотно болтала с ним обо всём, рассказывала интересные истории, случившиеся с преподами, доставала нужные ему книги. показывала какие-то московские дворики и рассказывала, кто здесь жил. Но было в ней что-то, чего он никак не мог понять, что-то, что не позволяло им сблизиться до конца. С его стороны это была мысль о задании, а она делала его деревянным, когда дело доходило до настоящего человеческого сближения. Что-то скрывала и она, хотя иногда и прорывались какие-то словечки. Или выражения, которые показывали ему, она знает что-то большее или у неё есть какая-то более высокая цель, чем у всех у них студентов. Как-то они сидели на лавочке в институтском дворе. Валя, подружески и заговорщически подмигнул он ей, глянув на её красивую белую грудь. Не пора ли нам с тобой куда-нибудь сходить? Давай на вечеринку. Колька Белов приглашает на день рождения. Тем самым он как бы предлагал ей пойти на какие-то более близкие отношения. Действительно, сейчас они были просто приятельскими. Ну, встретятся, поговорят о том о сём. А тут вечеринка, выпивка, люди. Может, она как-то раскроется, что-то прояснит. И потом страдала самолюбие Казакова. Что ни говори, а он красивый парень. И ему обидно. Неделю ходили туда-сюда, а толку чуть. Одним словом, заела. Вот он и решил рывком преодолеть разделяющее их расстояние. Но, знаешь, Толик, ты хороший парень, и любая девушка пойдёт с тобой хоть на край земли. Ты и мне нравишься, но понимаешь, у меня есть человек из них. Мы с ним давно встречаемся. Человек, якобы ошеломлённый Казаков, уставился на неё. Ну так что же ты всегда одна? Ты не обманываешь? Если я У Казакова от волнения даже голос задрожжал. В эту секунду он действительно верил в то, что говорил. Голос его осёкся. «Ну, он просто живёт не здесь. Он как раз сегодня приезжает. И, может быть, может быть...» У неё на ярко накрашенных губах появилась улыбка. «Ага, наконец-то подтвердила то, что говорил Маслов. Надо только уточнить, но не спугнуть её. Он что, из другого города?» Нет, он не из другого города. Он из другой страны, торжествующе с гордостью произнесла она. Он из Америки. Анатолий даже присвистнул. Из Америки? Ну тогда, конечно, где нам серым лапотникам тягаться с колвоями? Он такой необыкновенный, сказал, что заберёт меня отсюда. И давно вы с ним встречаетесь? Уже больше года. Ну и ну. Держи карман шири. Он приезжает в Москву, выполняет задание, спит с тобой и рассказывает всякие басни. А ты сидишь тут и ждёшь чего-то. Может, он и заберёт тебя. Вот только с какой целью? А может, так и будет, нести свою ахинею дальше, как начальство скажет. Надо доложить масловно, что да как. Но казакову неожиданно стало её жалко. Такую умную, московскую, всезнающую, ну всё равно дурочку готовую верить в какую-то сказку об обезземном принце, а с другой стороны, его ела какая-то древняя дасада. И что она здесь в Советском Союзе не могла найти себе парня? Мы уже для неё не подходим? Да ещё с такой гордостью, обиженно думал он. Тоже мне, фифа, он американец, как будто орден ей дали. Но вслух Анатолий, конечно, ничего по этому поводу не сказал, только разочарованно вздохнул и добавил: "Конечно, если у вас всё так серьёзно, то мне тут делать нечего. Моя касса не играет". Они расстались молча. Анатолий знал, что больше ему не нужно встречаться. Задание выполнено. Что ещё? Ничего. Маслов остался доволен, а у Казакова всё равно саднило на душе. Как-то всё это было несерьёзно. Какая из неё шпионка, соплюшка. И моя роль не слишком честная. Ну да, раз так надо, не нам решать. Впрочем, зачем ей тогда учиться? Как-то за страну обидно.